Глава вторая. Это обстоятельство, незначительное само по себе, было причиной мгновенно родившейся симпатии между Мари и Эммануилом. Женщины любят сожалеть. Это дает им повод утешать, что они любят еще более. И наша героиня в этом случае не отличалась нисколько от других женщин. Она сумела найти в словах «это моя мать» такое выражение печали, что тут же подумала «человек». Который грустит и страдает таким образом, должен иметь нежное сердце, потому-то употребило все возможное, чтобы заставить его забыть печаль, которая по временам туманила его лицо. Надо сказать, что женщины, а в особенности молодые девушки, одарены от природы необыкновенную способностью находить слова утешения Кажется, судьба дала им и тоненькие пальчики, и нежный голос, именно для того, чтобы они могли врачевать и боль души, и язвы тела. Эммануил, сделавшись частым гостем и другом дома, оставался по целым часам то с Клементиной, то с Мари, и часто последняя делала ему такие вопросы, которые предлагаются только за тем, чтобы иметь право основать на ответах надежду. Эммануил увлекался прелестью воспоминаний и каждый день прибавлял новую ступень к этой бесконечной лестнице, по которой старость не сходит в детство. Он рассказывал ей о своих первых страданиях, о первых волнениях своей жизни. Он говорил ей, как лишенной матери, еще в колыбели он искал бессознательно, недостававшую ему любви. Говорил, как, начав уже понимать, он начал жить среди других детей, а вместе с тем начал завидовать и страдать. Тем более, что его товарищи почти все, без исключения, имели ту половину сердца, которой судьба лишила его, и он чувствовал до того это лишение, что, будучи уже в коллегии, когда он видел мать, ласкающую сына, он удалялся и плакал. Говорил, как, приезжая на вакантное время к отцу, он проводил целые часы в созерцании, в восторге, в мольбе перед портретом своей матери – Говорил и о тех чувствах, которые наполняли его в тот день, когда отец свел его на кладбище, указал ему на могилу, причина которой было его рождение. Как он плакал и рыдал, желая рассмотреть хоть глазом души черты, которые так живо изображены были на полотне, теперь покоившиеся под холодным мрамором. Трудно изобразить, сколько удовольствия находил Эммануил в этих беседах. Он, которого положение и привычка сделали недоверчивым к людям, он нашел, наконец, душу, в которую без страха мог перелить избыток своей. Все, что не говорил он, сопровождая свои слова грустной улыбкой, было понятно Мари. Мало-помалу откровенность перешла в доверенность, и они оба отдались ей до того, что не скрывали друг перед другом ни малейших впечатлений». Их сердца сливались одно с другим, как и глаза, ибо часто при рассказах молодого человека внезапные слезы капали с ресниц молодой девушки. Эммануил, как мы уже сказали, среди страстей и честолюбия сохранил простоту и ясность сердца, так что ему довольно было одного слова, чтоб оно забилось. Обыкновенно мать первая произносит это слово. «Если же нет ее, то любимая женщина». Но ведь мы знаем, Эммануил не встречал до сих пор еще такой женщины, которой бы взгляд, голос или любовь могли пробудить в нем эти воспоминания. Мари, следовательно, была первая, которую случай бросил на его пути как утешение. Не подумайте, однако, чтобы Эммануил возымел к ней влечение, как женщине, которую рассчитывают сделать своей любовницей. Нет, он полюбил ее, как любил бы свою дочь, сестру, И эта любовь, смешанная с благодарностью за то удовольствие, которое, казалось, находила она в его беседах, и за те приятные минуты, которыми он ей был обязан. Почти незаметно Эммануил усвоил привычку сердца, которое всегда прививается так легко, но разлука с которой стоит много горя. Он скоро забыл палату и ее членов, слушая пение и игру «Мари», И потом, когда она переставала играть, он подходил к ней, целовал ее головку и был счастлив, а между тем он был молод. Есть люди, рассудок которых приходят в зрелость ранее срока. Эммануил принадлежал к этому разряду. Все в замке считали его ровесником графа. Сам граф, взяв на себя труд исцелить его от природной меланхолии, радовался успеху лечения и, угадав благородство души молодого пера, оставлял его без опасения наедине со своей дочерью, тем более что Клементина почти всегда была между ними. Но в ее присутствии их беседы были совсем не те. Веселость выводила их из сферы мечтательности, и звонкий смех ее раздавался вслед за каждой сентиментальной фразой, так Молодые девушки как бы дополнялись одна другую. Эммануил любил их обеих. И действительно, обе они производили на него неведомые ему доселе впечатления. Только с Клементиной он забавлялся, как с ребенком, тогда как с Марион говорил, как с женщиной. ветреная и беспечная Клементина, казалось, знала его уже долгое время. Она заставляла его бегать, ездить верхом, словом, вела себя с ним как институтка. Кайментина была всегда занимательным и разнообразным предметом наблюдения для такого мыслителя, как Эммануил. Нельзя было проговорить с ней пяти минут без того, чтобы ее живое воображение не переносилось с предмета на предмет. Она легко переходила от величайшей веселости к глубокой грусти, без всякой последовательности, всегда, однако, возвращаясь к основе своего характера – беспечности. Скучать с нею не было возможности. Лишь только она замечала, что Мари и Эммануил принимались за грустную и бесконечную тему, она со смехом подходила к своей подруге, брала ее руки, просила Эммануила следовать за нею, и все трое убегали или в парк, или кормить птиц, или рвать цветы. И вот на этих-то двух существах останавливалась мысль Эммануила при его пробуждении. Они вмешались в его жизнь в силу привычки их видеть, дышать одним воздухом с ними. Он рано являлся в замок и всегда уже находил их или в саду, или в гостиной. Когда еще издали он различал их грациозные головки, угадывал их улыбки, ловил посланный ему привет, и, поднимая лошадь в галоп он мчался, не спуская с них глаз, и останавливался только у крыльца замка». Графиня тоже была любезна с молодым пером. Она, как все женщины, счастливая и своей свободою, имела желание казаться чувствительной, мечтательной. Хотя, впрочем, не было в мире женщины более лишенной этих качеств, как госпожа Дерми. Но, тем не менее, она брала руку Эммануила и, скрываясь с ним в каком-нибудь уединенном месте парка, говорила о сочувствии душ, обренности и ничтожности жизни. Но, к счастью, Эммануил скоро понял, что так естественно в дочери ложно и ненатурально у матери, и потому не увлекался ее заученными фразами. Граф видел все и молчал. Он имел или показывал вид, что имеет какую-то простую идею, и наблюдал за всеми верным и светлым взглядом человека, который ни в радостях, ни в печалях других не принимает никакого участия. Один барон не переставал раскаиваться. Он принимал серьезно прогулки графини с его другом и боялся, чтобы Клотильда не увидела существующего между ним и Эммануилом различия. Дебе страшился более всего, как нам известно, расстаться с привычкой, которую усвоил годами, и потому-то двадцать раз он готов был спросить Эммануила о возможности его отношений к графине, и если еще не было поздно, решился мешать ему идти далее. Впрочем, решительность его была бы совершенно лишнюю, ибо Эммануил угадал и любовь графини, и равнодушие графа, и испытующие и завистливые взгляды барона. Он предоставил каждому свое и только спокойно наслаждался так неожиданно пришедшим к нему счастьем. В таком положении были дела, когда однажды после обеда все общество отправилось в сад, чтобы по обыкновению наслаждаться вечерней прогулкой. Барон предложил руку графине. Граф взял Эммануила, подруги остались вдвоем. Казалось, все имели что-то сказать друг другу, но как бы не зная, с чего начать, прогуливались несколько минут молча. Наконец, каждая пара случайно или преднамеренно разошлась в разные стороны и заговорила. «Нет надобности подслушивать барона и графиню, каждый легко поймет, что они говорили». Барон выражал свой страх, свои сомнения. Графиня старалась его успокоить. «А ну, — сказал граф Эммануэлу, — как идет ваше лечение? — С большей и скорейшей пользой, чем я мог надеяться. Я вам это предсказывал. К несчастью, я боюсь, чтобы болезнь моя не возвратилась. Мы скоро должны отсюда уехать. Разве вы отправляетесь не в Париж, не с нами? Но в Париже иные требования, иные условия». Там мне невозможно будет жить у вас безвыходно. То, что кажется здесь так естественно, там неприлично. А оставшись опять наедине с собою, я опять начну скучать по-прежнему. Однако есть средства избежать этого. Женитесь. Эммануил посмотрел на графа. Вы сказали, что это уже последнее средство, проговорил он. Я не вижу другого, тем более, что теперь, если вы захотите выбрать себе супругу, вы можете это сделать тотчас же. О ком вы хотите сказать? «Послушайте, будьте откровенны, разве вы бываете здесь не именно для кого-нибудь?» И, сказав это, граф пристально взглянул на Эммануила. «Нет, граф, я бываю здесь для всех, но особенно для вас». «Хорошо, хорошо, вы скрытны, но я все вижу». «В таком случае скажите мне, что вы заметили?» «Кто здесь мог развеселить вас?» «Кто мог заставить вас, человека серьезного, бегать за мотыльками и играть?» «Мадемуазель Клементина». «С кем чаще всего вы прогуливаетесь в саду?» «С нею». «Так что же? Женитесь на ней. Хоть это будет и не блестящая партия, но вы сделаете доброе дело. Клементина вас любит или будет любить. Она прекрасная девушка, и, по крайней мере, вы не будете одни». Эммануил посмотрел на графа, желая прочесть выражение его лица ту скрытую мысль, вследствие которой он подавал ему такой совет. «Мне жениться?» «И вы не шутите?» — спросил он. «А чего же нет? Клянусь честью, эта девушка стоит вас». «Вы думаете?» — повторял бессознательный Эммануил, уже отдавшись своей мысли и почти не слушая графа. «Характер ее», — продолжал господин Дерми, — «совершенно противоположен вашему. Вы человек ученый и мечтательный, она весела. Вы поделитесь с нею задумчивостью. Она даст вам взамен немного беспечности». Вы будете счастливы, я убежден в этом. Впрочем, к чему вам говорить о том, что вы и сами знаете лучше меня? Судя по тому, как вы целуете ее руку, прощаюсь с нею, и по вашей улыбке при встрече с нею, ясно, что ее влиянию мы обязаны вашей перемене, и по чувству благодарности или любви вы бываете здесь только для нее. Мы уверены, что Эммануил менее всего дал от графа подобной откровенности и такого совета. При словах графа «женитесь» сердце молодого человека забилось, но не имя Клементины произвело эту тревогу. Когда же он увидел, что граф не шутя предлагает ему жениться на Клементине, то он, не зная, что отвечать, усомнился даже в своих чувствах к Марии». Ему казалось, что граф с умыслом говорил это, чтобы вызвать его на откровенность, и он внимательно следил за выражением лица графа, надеясь разгадать его намерения. Но лицо графа не противоречило словам, так что можно было подумать, что граф был точно убежден в том, что высказывал. Если бы Дерми не вызвал Эммануила на это объяснение, легко могло бы быть, что молодой человек еще долго оставался бы в сомнении, и даже самая мысль о возможности жениться на Марине пришла бы ему в голову. Но когда он вообразил, что все в нем происходившее угадано графом, то надежда жениться на его дочери впервые представилась ему возможной. Потом эта надежда исчезла так же быстро, как и явилась. Он и замолчали и пошли дальше вглубь аллеи. «Послушаем теперь, что говорили подруги». «Мари, что ты думаешь о Дебрионе?» — спросила Клементина. «Отчего ты меня спрашиваешь об этом?» «Отчего ты мне не отвечаешь?» от «Оттого, что тон, с каким ты предложил мне этот вопрос, кажется мне не совсем обыкновенным. Но изволь». «Я думаю...» «Это премилый человек, и мне кажется, что я его люблю как друга, и, разумеется, гораздо менее тебя». «Ты лжешь!» — возразила смеясь Клементина. «Какая же выгода мне лгать? Неужели же и передо мной ты должна скрывать свои мысли? Но я не понимаю тебя, милая Клементина». «О чем ты грустишь?» «Весьма естественно, мы скоро расстанемся». «Притворщица! Точно ли ты только обо мне печалишься?» «Послушай, Мария, ты секретничаешь со мной, это нехорошо. С кем ты разговариваешь целые дни? Возле кого и для кого ты занимаешься музыкой? Кому ты открываешь впечатление сердца, которое ты открывала некогда мне? И с кем я заставала тебя часто со слезами на глазах? С Дебрионом, это правда». итак ты любишь его, вот и все». «Уверяю тебя, я люблю Дебриона как брата. Не знаю, от чего, но мое сердце сочувствует его грусти». Я нахожу удовольствие видеть его и утешать, когда мне кажется, что он страдает. Он тоже любит меня как сестру, но из этого еще не следует заключать, что я влюблена в него. Говори за себя, но не за него, потому что он тоже тебя любит. Я даже уверена, что если он бывает здесь, то только для одной тебя. Разве Дебрион не одинаков для нас обеих? Разве ты не пользуешься его вниманием, угождением и дружбою, как и я? Решительно ты не права. «Да и кто скажет, что он не влюблен в тебя?» «Я положительно убеждена в противном, потому что со мною он только смеется, когда, как ты, всегда плачешь с ним, а говорят, что грусть играет важную роль в деле любви. Да что тут говорить?» «Признайся, ты всегда радуешься его приходу. Сознайся, наконец, что мысль не видится с ним часто тебя тревожит». «Это правда. И после этого ты не любишь его? Ты или дурачишься, или ревнуешь?» Может быть, ты сама влюблена в него? Я? Да, я его люблю, как люблю всех. Тем хуже. Было бы лучше, если бы ты любила его. В таком случае ты бы вышла за него замуж. О, если бы он сделался твоим мужем, ты была бы счастлива. Ну, этого нельзя знать. Но нетрудно предвидеть. Он один из тех людей, которые может составить счастье женщины. Он добр, благороден, богат, великодушен, молод. Что касается меня, то я не требовала бы даже стольких достоинств». «В таком случае, от отчего же ты не хочешь за него выйти?» «Это мило, как будто я могу пойти к нему и сказать. Я думаю, что вы будете прекрасным мужем. Женитесь на мне». «Ну, а если бы он сам сделал тебе предложение?» «Я приняла бы его, не думая». «И ты любила бы его?» «Всю жизнь». «Тогда жаль, что он проходит мимо своего счастья». «Нет, я не гожусь ему. Я слишком обыкновенное создание, а ему нужна любовь восторженная, идеальная. Я не говорю, что он будет ненавидеть меня, нет, но я надоем ему, и скоро он сделается ко мне совершенно равнодушен». Мари думала и думала всю ночь о том, что говорила ей Клементина.